Глава 17. Хорошо дома. Нет, правда, я понимаю, что это вполне расхожее выражение, и так говорит каждый второй, если не каждый первый, вернувшийся домой после долгой дороги. Меня не было дома всего 48 часов. Правда, это по хронографу в моих наручных часах. А если судить по календарю на стене, где дети отмечали дни, когда их папки не было дома, то я отсутствовал 54 дня то есть 53 дня я был в иномирье и еще сутки сидел на самоизоляции возле восьмерки вместе с Пашкой, Лехой и командой спасателей. А это значит, что время в том измерении, где я побывал, шло медленнее, чем в нашем мире, в 53 раза. Наверное, именно этому факту Пашка и обязан своей жизнью. Шло бы там время быстрее, я бы никак не успел отрезать ему ногу и спасти его от яда каменного ската. Я уже десятый день валялся на больничном. Причем больничный был не особо-то и нужен мне. Руки, ноги целы, голова на месте. Ну, повалялся бы один-два денька, да пошел бы разгребать Авгеевы конюшни, которые тут образовались за время моего отсутствия. Но жена была непреклонна. Сказала, «Ты больной? Тебе надо отлежаться». Вот я и отлеживался. А еще отъедался, отпивался, отсыпался, ленился, смотрел телевизор, Играл с детьми, любил жену, ну, вы люди взрослые, понимаете, о чем я. Читал книги, опять отъедался, отсыпался, ленился. И так 10 дней подряд. А какие, по сути, раны у меня были? Ну, пара ссадин, несколько треснувших ребер, три крупных растечения кожи на голове и два утраченных пальца на правой руке. А еще минус 18 килограмм веса. Вот и все. Причем со садинами и рассечениями я разобрался в первые же сутки пребывания на карантине. Ребра заросли на третий день, а пальцы отрастут в течение пары месяцев. На месте отсутствующих пальцев уже появились два бугорка, проклевывающихся указательного и большого пальцев. Зрелище, надо сказать, весьма мерзкое, как по мне. Чтобы не пугать близких и окружающих меня людей, я стал носить перчатку на правой руке. Для полного восстановления мне нужна была только жизненная энергия, которую я почти полностью растратил в иномирье. А эту энергию можно получить не только из вкусной и полезной пищи, питья и солнечной энергии. Лучше и быстрее всего происходит подзарядка от положительных эмоций, которыми делятся с тобой окружающие люди, позитивно настроенные к тебе. Я был сейчас в каком-то роде энергетическим вампиром, который питался положительной энергией окружающих. Правда, надо уточнить, что эта энергия должна была быть направлена на меня. При первой встрече, когда моя жена повисла у меня на шее, я получил такой заряд энергии, что сразу заполнил половину нужного объема, а она, в свою очередь, обессилила настолько, что чуть было не упала в обморок. Ну, давайте обо всем по порядку. С чего бы начать? Наверное, с того, что всех нас а именно меня, Пашку и самого себя, спас Леха Федоров, Казак и Макса Маучка. Этот паренек каким-то непонятным для меня образом смог самостоятельно запустить портал, который, во-первых, не был активирован с другой стороны, а во-вторых, был настроен исключительно на меня. То есть этот портал никто, кроме меня, не смог бы запустить. Никто. А Леха смог. Смог, зараза такая, чертяка. Смог эх если бы не леха пригорюнились бы мы все трое в том самом мире за двухсотились бы как пить дать укокошаили бы нас те худосочные ушлепки с их жабы быками и летающими вивернами как Леха это сделал он и сам толком объяснить не смог утверждая что ему стало жутко страшно за меня потому что как раз в этот момент меня метелили почем зря худосочные ушлепки это было еще в самом начале когда я возомнил себя Богом, и голумы навалились на меня всем скопом. Вот, значит, Федоров, видя, как меня забивают, дополз до портала и очень-очень пожелал, чтобы портал заработал. Может, из-за того, что Леха был весь окровавленный, и портал был щедро сдобрен его кровью, а может, из-за того, что он очень-очень сильно пожелал, чтобы портал заработал, я не знаю, что там послужило ключом к активации, но через мгновение... Казак Федоров оказался на той стороне. Несмотря на ранение Леха сумел не только рассказать, что с нами произошло и в какой опасности мы сейчас оказались, но и переслать к нам на подмогу группу спасателей во главе с моей женой и волком. Надо сказать, что все эти перипетии чуть было не укокошили Федорова окончательно. Паренек держал портал на той стороне, харкая кровью и медленно умирая. В сером мире... Спасение меня и Пашки заняло в общей сложности 15 минут, а в нашем мире прошло в 53 раза больше времени, то есть около 13 часов. Тринадцати, мать их так, часов! Тринадцати, Карл! Тринадцати! Тринадцать часов! Молодой, обессиленный, умирающий пацан держал портал. Не знаю, смог бы кто другой столько продержаться, но Федоров смог. Когда жена вместе со спасателями перетащила нас с Пашкой в наш мир, то Федоров уже практически не дышал, и жизнь в нем едва теплилась. Но ничего, успели, откачали, энергии напитали, капельницу поставили, кровь промыли. Так что спустя сутки, проведенные на острове среди болот, Леха уже даже говорил и самостоятельно пил бульон. Надо сказать, что своим подвигом он спас не только меня и Пашку, но и спасательную команду во главе с моей женой, потому что самостоятельно мы бы из того мира хрен бы выбрались. Первым делом после того, как откачали казачка, влепили всем присутствующим ударную дозу вакцины от серой хвори, потом такую же ударную порцию витаминов на основе высушенной рыбы-серебрянки. Исключительно рыбным бульоном из этой же рыбы сутки карантина питались все присутствующие на островке среди болот. Островок Восьмерки я сразу и не узнал. Когда я находился здесь последний раз, а это было за два месяца до провала в иной мир, тут имелись только каменный постамент с высеченным на нем порталом и небольшой модульный домик, в котором хранились аварийный набор для выживания пары человек, генератор, рация и запас топлива. Сейчас же островок разросся до размеров небольшого поселения». Вертолетом сюда притащили десяток блок-контейнеров, соорудили навесы, проложили дорожки с помощью специально армированной сетки, а из широкоформатных пластиковых панелей соорудили взлетную полосу, которая с легкостью принимала самолет Ан-2. В общем, устроились всерьез и надолго. Жаль, что засветили такое хорошее место для секретного портала. Придется искать новое. Но надо сказать, что «восьмерка» свое предназначение — выполнила на все 100%. Те сутки, что мы провели на самокарантине, я только и делал, что успокаивал жену. Веру била натуральная истерика. Похоже, что все эти 53 дня она героически держалась, не позволяя, чтобы окружающие видели, как она на самом деле переживает и страдает. А как только я был спасен, жена расслабилась и ее накрыл откат. Ничего, такое бывает, по себе знаю. Когда несколько лет назад ее похитили, и я в течение месяца ее искал, мной владели примерно такие же эмоции. А у женщин все это надо умножить на 10, они ведь более эмоциональные и переживающие представители рода человеческого». «Ничего, справился. Успокоил, убаюкал, утешил. Благо, у нас был отдельный домик с кроватью. Дело-то житейское и знакомое, все-таки в браке уже шестой год. Так что, как правильно успокаивать жену, я знаю. Вере эти 53 дня дались очень тяжело. По всем показателям я уже был мертв. Надежды на то, что я, Пашка или Леха выжили, не оставалось ни у кого. Даже самые отпетые оптимисты нас уже похоронили. Все смирились с нашей гибелью. Все. Кроме моей веры. Жена упорно продолжала сидеть на острове среди болот, и ежедневно капать кровь на линии портала, ожидая, когда они нальются зеленым светом. Когда закончилась моя кровь, оставленная в специальном хранилище, Вера приказала брать кровь у нашего сына Дани, рассудив, что это должно помочь в соединении порталов. До этого случая считалось, что время в ином мире идет быстрее, чем в нашем, причем раза в два. Да и все поставленные до этого опыты, и мои, и нашего главного маркоборца Владимира Дубровского, а также наши личные наблюдения подтверждали этот факт. В ином мире время течет быстрее. А это значит, что сутки нашего мира равны примерно двум суткам иного, зараженного тьмой мира. Следовательно, 53 дня нашего времени равны минимум 106 дням, проведенным в мире, пораженным тьмой. А столь долгого периода в мире тьмы никто бы не выдержал. Но вера продолжала верить, что я выживу и вернусь к ней. Видимо, не зря родители назвали ее Верой. Она единственная продолжала верить и ждать. И дождалась. После того, как вынужденный карантин закончился, все участники спасательной операции и спасенные уселись в Ан-2, который стоял в начале самодельной ВПП, и улетели в Сиротинск. Волк по своей излюбленной привычке исчез так же, как и появился на островке среди болот. Внезапно для всех. Вера рассказывала, что именно появление волка заставило ее продолжить томительное и выматывающее несение караула возле восьмерки. Волк появился на 32-й день нашего исчезновения. До этого времени на островке среди болот вместе с Верой дежурила группа морских волков во главе с доком. На 30-й день из Сиротинска пришло сообщение, что дядька вскрыл мой сейф. У него было такое право где лежал детальный план, что следует делать в случае моей смерти. Причем под смертью понималось и пребывание в ином мире сроком больше 30 дней. Расчет был прост. Запаса крови, оставленного мной для активации портала восьмерки, хватало ровно на 30 доз. А если нет нужной крови, то и портал никак не активировать. Все присутствующие, в том числе и Вера, поняли, что мы уже не вернемся назад. Вера попросила дать ей еще один день, чтобы она могла побыть в одиночестве и проститься со мной. В эту ночь на остров прибежал волк и просто улегся на каменной плите. Тогда Вера вспомнила, как наш сынишка, играя с волком, часто повторял одну и ту же фразу из старого советского мультфильма. Мы с тобой одной крови, ты и я. Конечно, у нас с сыном была одна и та же группа крови, а еще и схожие ДНК а значит, его кровь могла активировать портал. Некоторые посчитали веру сумасшедшей. Но еще бы, где это видано, чтобы у малолетнего дитя брать кровь для каких-то там ритуалов, но она категорически настояла на своем. Когда надо, моя жена из кроткой и нежной женщины превращается в стальной кулак несгибаемой воли. Вот так и получилось, что, несмотря на мое же завещание, Ожидание у портала продолжилось дольше, чем следовало, почти в два раза. Уже по возвращении домой Вера мне призналась, что мысленно дала себе зарок. И если я не вернусь в течение трех месяцев, то она прекратит всякое ожидание и покончит с собой прямо на том островке среди болот. Вот такая вот у меня жена. Настоящая офицерская жена. Как автомат Калашникова. Надежная, безотказная и верная. Сразу по возвращении в Сиротинск Пашку отвезли в госпиталь, где реампутировали ногу, сформировав нормальную культю. По словам хирурга, проводившего реампутацию, он еще никогда в жизни не видел такого ровного среза, сделанного в полевых условиях. Я от госпитализации отказался, сообщив, что сам разберусь со своими пальцами и прочими ранами. «Леху Федорова в больницу тоже не отдали, я забрал его к нам домой». Казачку сейчас нужны были совершенно другое лечение и другая реабилитация. Его точно нельзя было оставлять в одиночестве. Оказывается, все это время у нас дома жила и Пашкина жена, которая родила двойню. Вера посчитала, что Людмиле Ташиной будет лучше пожить у нас. Общее горе объединило женщин. В общем, все закончилось более-менее хорошо. Мы вернулись домой живыми и частично здоровыми. Леху Федорова наградили золотой звездой Героя Сиротинской Народной Республики, Пашку Ташина Орденом Мужества и присвоили внеочередное звание лейтенанта. Я, по своей традиции, от предложенной награды отказался. У меня и так есть звезда Героя СНР за номером один, а также Староземельный Орден Мужества и Медаль за отвагу. Зачем мне еще? Я ж не Брежнев, чтобы железками увешаться до пупа. Если бы каждый раз, когда Иван Сиротин представлял меня к награде, я бы соглашался, то на данный момент у меня их было бы не меньше 40, причем половина из них — золотые звезды героя. Глава нашей республики вообще щедрый до наград мужик, готов их раздавать налево и направо. Пашку награждали в госпитале на третий день после операции, причем сделали это не в больничной палате, а в ближайшем сквере, как и положено, выстроив отряд «Морские волки» в парадном строю, с флагами, трибуной и краткой поздравительной речью. Прапорщика Ташина выкатили на коляске, и он, опершись на костыль, встал и получил награду. Награждаемый тоже был облачен в парадный китель, черный берет и так далее. Даже единственный берц, и тот блестел над раенной ваксой. После награждения бойцы моего отряда начали скандировать ⁇ Палыч! Палыч! Палыч! ⁇ А потом и вовсе подхватили меня на руки и принялись швырять в небо. Так подчиненные выразили свою радость от того, что я вернулся в строй. Неожиданно, но чертовски приятно. Леху награждали на недостроенном ипподроме. подроме. Федоров же у нас казак, а их воинские подразделения формально мне не подчиняются и соответственно правила награждения у них свои хоть медали и ордена исключительно наши сиротинские до этого момента награждения всегда проходили в их станицах а тут атаман федоров видимо решил выпендриться перед сородичами собрав всех на ипподроме в петросвете его можно понять все таки во первых это первое награждение казака золотой звездой героя с присвоением звания героя сиротинской народной республики а во вторых Награждали его единственного сына. Но как тут не собрать всех станишников, а заодно и большую часть жителей Сиротинска Петросвета? Народу набилась вагон и маленькая тележка. Трибуны и подрома всех не вместили, соорудили скамейки, которыми и заполнили поле. И все равно все желающие не влезли. Тут надо отметить, что если станишники приехали поглазеть исключительно на награждение, а заодно полазить по столичным магазинам, то местные из Сиротинской Петросвета собрались потому, что казаки после награждения давали большой концерт с шоу-программой, а на площади перед ипподромом организовали большую ярмарку, где продавали свою продукцию за сущие, даже по нашим меркам, копейки. Представьте, литровая бутыль крепчайшего и чистейшего самогона – 1 рубль, а в магазине 0,5 водки – 2,20. Вот Сиротинский и повалили на ипподром а вообще было весело и хорошо. Забыл сказать, что в комплекте к золотой звезде героя идет почетный нагрудный знак «Спасибо за героя», который вручается родителям награждаемого или его ближайшим родственникам. Знак не имеет никаких привилегий и даже не числится правительственной наградой, но все равно считается очень почетным. Атаман Федоров специально не нацепил на свой парадный бекеш ни единой награды, коих у него и новых, и староземельных, Был весьма приличный иконостас. Поэтому почетный знак «Спасибо за героя» был заметен издалека, и каждый понимал, что сегодня награждали именно сына атамана Федорова. После награждения я разрешил Лехе на пару дней сгонять в родную станицу с тем, чтобы он отдохнул и собрал вещи. Я рассчитывал сразу же после возвращения Федорова в Сиротинск вплотную заняться его обучением. С отцом Лехи все разрешилось легко и непринужденно. Видимо, после такой награды атаман был готов отпустить своего сына не то что в отряд мракоборцев, а хоть к черту на рога. Казак Леха Федоров ходил все время грустный и какой-то отстраненный, даже награждение не помогло. Я потому и отправил его домой, чтобы там, в кругу сородичей и родни, он переключился. Кстати, сегодня к вечеру Леха должен вернуться в Сиротинск и приступить к учебе на мракоборца. Жить он первое время будет у нас. Вот примерно так все и прошло. Новостей много, сразу все и не рассказать.